Калининграде тоже много грибов, в Калининградской области, и нет груздя. Для сибиряка рыжика тоже не найдешь. Волнушка попадается очень редко. Очень много хороших лисичек. В июне прямо прекрасные есть время, когда много маслят. А, ну, все, грибов много разнообразных. В Вят, Вятские поляны вот там рыжик.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 Ну, я когда слышу слово «грусть», все. <связать> mm. Крепкой, такой, знаете, вот еще такой. Ну, как, когда, ну, то есть уже после м, апреля они уже, когда поставили, а вот когда в январе-феврале его вот достаешь, черный хлебушек, сметанки и колясик такого маринованного лука сверху. А... Вот эти все названия грибов, какие-то моховики, подосиновики, березовики, валуи, не знаю там как свинухи, коровники, все что угодно. И чтобы это все на сковородке такой большой черный. И даже даже крепкий сераечка туда может попасть. И жарить так, чтобы вот подсушить чуть-чуть. Картошку отдельно. Вот нельзя картошку вместе с грибами не, не то получать. А лучок пожарить заранее, чтобы он все-таки был не склизкий. Это Так вот, а они не знают этого, вот, вот, не знают не, не, не понимают этого ничего. И я вот что, вот, к чему это все Я удивляюсь тому, что я знаю, что ну, у меня есть картавость, я такой родился. Мне пытались в 7-8 лет, меня водили ну, полтора года к логопеду, он отказался, ну, не, не исправил, не получалось у меня. Я могу не без труда сказать 33, например, могу.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 Вечером по улице встречаю мужика, выгуливающего собаку. Такую, знаете, непородистую, ушастую, смышленую дворнягу. Мгновенно вспоминаю покойного дядю, у которого была такая же. Гулять с ходил только он. В любую погоду всегда возвращался пьяный. То есть, вижу на улице дворнягу, хочу водки».